Холотропное дыхание Авторство методики холотропного дыхания принадлежит ныне здравствующему американскому психиатру чешского происхождения Станиславу Грофу, уже упоминавшемуся в главе «Психоделические препараты». После законодательного запрещения применения ЛСД в психиатрии гров принялся за поиск легальной альтернативы. Перепробовав много различных методов изменения сознания, он в конце концов остановился на глубоком частом дыхании, названном им холотропным целостным. При достаточно длительном и интенсивном глубоком дыхании меняется газовый состав крови, происходит вымывание из нее углекислого газа и насыщение кислородом. Гипероксигенация вызывает у практикующего эффекты, сходные с возникающими при применении ЛСД. Помимо собственно дыхательной техники, применяется также специально подобранная музыка и телесные манипуляции со стороны преподавателя, техники для преодоления всплывающих мышечных зажимов и барьеров. Сессия длится около часа-полутора, результатом является всплытие, проявление бессознательного материала в сознании холонавта. Гроф считает, что таким образом возможно осознание не только глубинного личного опыта, но и выход за его пределы в область, которую он называет трансперсональной. Вот как об этом пишет сам Гроф. Содержание холотропных состояний оказывается подчас мистическим или духовным. Мы можем пережить череду психологической смерти и возрождения и широкий спектр надличностных явлений, таких как чувство единения и отождествления с другими людьми, с природой, вселенной, Богом, обнаружить нечто такое, что кажется нам воспоминаниями из других воплощений, встретиться с яркими архетипическими образами, общаться с бесплотными существами и посещать бесчисленные мифические края. Наше сознание может отделяться от тела и сохранять, тем не менее, свою способность воспринимать как ближайшее окружение, так и места самые, что ни на есть отдаленные. Станислав Гроф, надличностное видение. Тема трансперсонального опыта весьма интересна и обширна, но выходит за рамки данного исследования, интересующихся этой областью познания я отсылаю к трудам Грофа многие из которых переведены на русский язык и доступны в электронном виде. Нас же интересует практика холотропного дыхания, применительно к важной для нас теме лечению депрессии. Теоретически, если, как утверждает гроф, переживания холонафта равноценны эффектом, достигаемым при применении ЛСД, и к тому же являются более безопасными, то такая практика должна иметь большую терапевтическую ценность для обнаружения и проработки скрытого бессознательного материала, играющего значительную, как мы выяснили выше, роль в развитии депрессивного состояния. Рассуждая подобным образом, я записался на семинар к достаточно известному тренеру в одном из крупных украинских городов. Семинар проходил на протяжении трех дней, программа включала в себя две дыхательные сессии. Перед началом семинара я рассказала о своей проблеме тренеру и получил от него заверение, что, по крайней мере, для устранения соматических проявлений депрессии холотропная терапия подходит как нельзя лучше. Он рассказал мне свою собственную историю избавления от хронической язвы желудка посредством всего лишь одного удачного сеанса дыхания. Во время сессии в его сознании возникло видение какой-то средневековой битвы в которой он сам принимал участие и был проткнут мечом в районе правого предреберья, в аккурат вместе проекции язвы на переднюю стенку брюшной полости. Излишне говорит, что после этого переживания боли прекратились, а инструментальное исследование не показало никаких следов заболевания, резистентного к терапии на протяжении предшествующих пяти лет. Надо сказать, что этот рассказ и все, что я предварительно прочитал о холотропной терапии, очень меня обнадежили, но, к сожалению, меня ждало очередное разочарование. Я не могу обвинять в этом тренера или говорить о недейственности самого метода никоим образом. Просто лично у меня не получилось. Мне было крайне сложно физически выдержать заданный темп дыхания, особенно с учетом моей выраженной остении. Я сбился с ритма уже через несколько минут и не смог к нему вернуться, несмотря на все усилия. Та же история повторилась и на втором сеансе, и в результате мне пришлось возвращаться несолоно хлебавши. Холотропное дыхание представляет собой очень интересный феномен, достойный тщательного изучения, но для успешной его практики, как мне представляется, Необходимо находиться в хорошей физической форме, что редко бывает возможным для депрессивного больного. Кроме того, определенное неудобство составляет невозможность или, скажем так, нежелательность самостоятельной практики. Во время сеанса возможна потеря контроля над своими движениями, дезориентация в окружающем пространстве, можно элементарно нанести себе какой-нибудь увечье без контроля со стороны Ситтера. Что же касается проводимой Грофом аналогии между эффектами холотропного дыхания и приема ЛСД, то это, конечно же, преувеличение. ЛСД дает практически мгновенный доступ к бессознательному материалу, который сохраняется на протяжении нескольких часов. В случае с холотропным дыханием, для того чтобы обрести такой доступ, приходится приложить массу физических усилий на протяжении не менее часа, и в результате, если повезет, получить возможность приоткрыть дверцу в подсознание всего на несколько мгновений. Разница, мне кажется, очевидной. Уже позже, занимаясь первичной терапией в центре доктора Янова, я понял, насколько наивными были мои представления о возможности осознания какого-то одного травмирующего эпизода из прошлого и последующего немедленного выздоровления. Но это уже история для другой главы книги.